Глава 15. Рандеву с убийцей. На осмотр нескольких небрежно нацарапанных значков опергруппа выезжала в полном составе. Еще и специалисты по фотографированию надписей в косых лучах с собой прихватили. Из мурманской транспортной прокуратуры срочно затребовали образцы почерка покойного Карпуша, на самом деле оказавшегося Карпом Юлиановичем Жаровым, бывшим вторым помощником капитана лесовоза Кжель. Дешифровкой номера и поисками автомобиля, которому он принадлежал, занялись лучшие эксперты особого отдела. Все эти усилия привели к тому, что в поле зрения опергруппы оказалась «красная пятерка», являвшаяся собственностью человека — по состоянию здоровья, не способного управлять даже инвалидным креслом. На машине по доверенности ездил гость столицы некто Аванесов, нигде не работающий, но снимавший довольно приличную квартиру в Зюзине. После долгого допроса, которому были подвергнуты швейцар, охранник и кассир бункера, они признались, что женщина, впоследствии оказавшаяся убитой, действительно заходила в игорный зал и за полчаса обогатилась примерно на тысячу долларов. На улице ее ожидал таксист, обычно обслуживающий азартных игроков, кочующих от одного казино к другому. Однако незадолго до возвращения женщина с ним вступил в конфликт работник милиции, вынудивший таксиста покинуть стоянку. Вследствие этого женщина оказалась, так сказать, безлошадной, и, несмотря на уговоры швейцара переждать дождь, поспешно скрылась в темноте. Швейцар слышал выстрелы, раздавшиеся несколько минут спустя. Но, дабы не бросать тень на репутацию своего заведения, держал язык за зубами. Если на улице убили случайного прохожего, это одно. А если с жертвой стал посетитель казино, только что сорвавший крупный куш, совсем другое. Здесь уже пахнет подставой. Эту версию подтвердил таксист, той ночью объехавший с обреченной женщиной несколько казино подряд. По его словам, милиционер в звании капитана вел себя чрезвычайно нагло выдвигал необоснованные претензии и грозил крупными неприятностями. Чтобы не усложнять свою и без того непростую жизнь, таксист счел за лучшее уступить его домогательством. Отъехав от бункера, он в ту ночь больше туда не возвращался. Милиционер говорил с легким акцентом и вообще смахивал на Кавказца, что сейчас, впрочем, уже не считалось редкостью. Даже некоторые руководители министерства носили отнюдь не славянские имена и фамилии. Со Степановым окулистом, портрет которого был предъявлен таксисту, этот сомнительный капитан не имел никакого сходства. Первая как бы случайная проверка Аванесова показала, что у него фальшивая московская регистрация, и это дало формальный повод для задержания. Лабораторная экспертиза документов определила, что все они представляют собой довольно качественные подделки, выполненные на подлинных бланках а позволило установить подлинное имя задержанного — Вартан Аванесович Гукасян, в прошлом неоднократно судимый за разбой и торговлю наркотиками. Свое первое наказание он отбывал в той же самой дисциплинарной части, что и окулист, причем практически одновременно с ним. Это не могло быть простым совпадением. Тщательный осмотр машины не дал никаких результатов. И тогда Цимбаларь при молчаливом согласии коллег решил провести негласный обыск квартиры Гукасяна, тем более что ее ключи находились в его руках. Ни оружия, ни боеприпасов, ни наркотиков, как на то надеялся Цимбаларь, найти не удалось. Зато на антресолях обнаружился полный комплект милицейской формы с капитанскими погонами. А в бельевой корзине совершенно пустая женская сумочка, на вид очень дорогая. Едва Цимбаларь взял сумочку в руки, девясь красоте лакированной кожи и позолоченной фурнитуры, как амулет хасидов, висевший у него под рубашкой, накануне было решено, что отныне Мизузу будет носить лишь тот, кто рискует в любой момент нарваться на окулиста. Шевельнулся, едва не перекрутив тесемку. Скорее всего, эта сумочка использовалась убиенным Игорем для ношения бетила. И теперь одна иудейская реликвия ощущала незримый след другой — Срочно вызванная Людочка доставила Мизузу в бывшую квартиру Халявкиной. При приближении к тайнику, где когда-то хранился бетил, она реагировала аналогичным образом, сделав полуоборот вокруг своей вертикальной оси. Вывод был однозначным. Амулет Хасидов способен опознать любой объект, с которым соприкасался бетил, даже если после этого прошел достаточно долгий срок. Кондаков прокомментировал данный феномен следующим образом. — Это вам не водочный перегар, который выветривается уже на следующие сутки, а не меркнущая аура сверхъестественного вещества. Можно смело считать, что мы совершили эпохальное научное открытие, обнаружив новый тип фундаментального физического взаимодействия, которых до сих пор насчитывалось всего четыре — сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. — А пятое пусть называется в твою честь Кондаковская, буркнул Ваня. Или еще лучше, кондаковско моисеевская ведь пророк Моисей тоже приложил к нему руку. Интересно, станет ли Мизуза реагировать на сам Бетил?» Тень раздумья мрачило чистое людочкино чело. И если да, то с какого расстояния? Это покажет только опыт, сын ошибок трудных, ответил цимбаварь. Но я постараюсь пройти по всем местам, где нынешней осенью видели окулиста. Гукасян, надо полагать, догадался, какие тучи собираются над его головой. И повел себя паинькой. Сразу выдвинул версию о том, что приобрел фальшивые документы лишь ради того, чтобы не подвергаться бесконечным и унизительным проверкам со стороны милиционеров, недолюбливавших кавказских рецидивистов. Вину свою безоговорочно признал и выразил готовность понести заслуженное наказание. Кондаков, имевший громадный опыт следственной работы, пришел к выводу, что колоть такого тертого калача бесполезно, а лучше использовать его как наживку. С этим мнением согласились и остальные члены опергруппы. В отношении Гукасяна ограничились мерами административного воздействия и следующим утром отпустили на все четыре стороны, даже не взяв подписку о невыезде. Он уехал из отдела на машине, напичканной подслушивающими устройствами, сопровождаемый хвостом наружного наблюдения. Его квартирный и мобильный телефон были поставлены на прослушку. Не вызывало сомнений, что вернувшись домой, Гукосян уничтожит все компрометирующие его улики, и поэтому милицейскую форму и роскошную сумочку заменили другими, имевшими аналогичные виды и качество. С практически новой сумочкой проблем не возникло, если не принимать во внимание ее умопомрачительную стоимость. А вот форму пришлось подвергать искусственному старению повторяя все потертости и пятна, имевшиеся на оригинале. Первый вечер после освобождения Гукосян посвятил попойке в обществе двух заказанных по телефону проституток. Весь следующий день подручная кулиста, а в этом уже никто не сомневался, провел дома. Камера наблюдения, установленная на крыше противоположного дома, показала, что он спускает в канализацию милицейскую форму, порезанную на мелкие лоскутки. Та же участь постигла и сумочку, на которую он неосмотрительно позарился после убийства Игоря. За все это время Гукосян звонил очень мало, ограничившись несколькими ничего не значащими разговорами с ближайшими приятелями, тоже взятыми на учет. Навели справки о проститутках, навещавших Гукосяна. Но ничего более криминального, чем торговля собственным телом, за ними не водилось. Отсидевшись какое-то время в заперти, Он вышел из дома и, не воспользовавшись машиной, отправился в центр города на общественном транспорте. Всю дорогу Гукасян метался и юлил, стараясь запутать возможную слежку, но делал это на самом дилетантском уровне. Вблизи Тургеневской площади он остановил первого попавшегося паренька и, сговорившись за 100 рублей, позвонил кому-то с чужого мобильника. Этот якобы хитрый прием на деле оказался верхом наивности. Паренька остановили на Уландском переулке, И спустя четверть часа номер телефона, по которому звонил Гукосян, а также примерное содержание разговора, стали известны опергруппе, которую сегодня возглавлял Цимбаларь, чье горячее сердце билось рядом с узорчатым серебряным цилиндриком, наполненным каббалистическими заклинаниями, созданными две тысячи лет назад для того, чтобы напрямую общаться с Богом. Гукасян условился о встрече с неизвестным лицом, чей мобильник был зарегистрирован по несуществующему паспорту И который находился сейчас в зоне действия промежуточной станции сотовой связи, расположенной в районе Останкина. Место встречи было оговорено таинственной фразой: Там же, где и прошлый раз. Сам Гукасян, остановив частника, велел ему ехать по проспекту мира в северном направлении, очевидно, тоже имея целью Останкина. Пройдя на территорию всероссийского выставочного центра, он зашел в армянский ресторанчик, возле которого человек в баране Папахе жарил шашлыки. Немного погодя, туда же проследовал цимбаларь. Прикрывшись газетой, он расположился в дальнем конце просторного полупустого зала. Кондакову, Людочке, агентам наружки и даже Ване велено было оставаться на приличном расстоянии снаружи. Если здесь должен был появиться окулист, не просто убийца, а убийца-чародей, то ему мог противостоять лишь человек, имеющий чудодейственную защиту. За соседними столиками валаоки и горцы угощали бедовых москвичек красным вином и долмой в виноградных листьях. Родители баловали детишек над шаблитом и багараджем. Худшего места для задержания нельзя было и придумать. Начнись вдруг в ресторанчике Стрельба и, ехать от нее достигнет самых высоких инстанций. Гукасян заказал пряную форель, порцию бараки, копченое мясо, зелень и графинчик коньяка. В ресторан зашел человек в папахе, жаривший на улице шашлыки, и что-то, сказав по-армянски, вручил Гукасяну свой мобильник. Тот, выслушав краткое сообщение, ответил по-русски «понял» и, сунув мобильник в карман, заспешил к выходу. Вслед за ним, словно стая волков за оленем, рассыпанным строем потянулись преследователи. Условия для слежки были самые неподходящие. Голые деревья, редкие прохожие, осенняя муть. Пройдя пешком около двух километров, Гукасян повернул к пустырю, на котором возвышалось огромное недостроенное здание, окруженное бетонным забором. Где-то оно уже поднялось чуть ли не вровень со Станкинской башней, а где-то едва достигало 5-6 этажей. Здесь было на удивление безлюдно, и появление сразу стольких посторонних лиц обязательно привлекло бы внимание приятеля Гукасяна, который, скорее всего, занимал наблюдательный пост на верхатуре. Велев коллегам окружить стройку широким кольцом, но при этом оставаться под защитой окрестных зданий и парковых насаждений, Цимбаларь в одиночку приблизился к забору и успел заметить, как Гукосян нырнул в черный провал одного из многочисленных подъездов. В суматохе погони он совсем забыл о Мезузе, и сейчас, случайно дотронувшись до груди, ощутил, что ее тесемка закрутилась на пару оборотов. Это не могло быть простой случайностью. Акулист в последнее время никогда не расстававшийся с бетилом, был где-то поблизости. Тянуть дальше не имело смысла, тем более что начинало смеркаться. Вдали уже зажглись уличные фонари, но на территории стройки не горела ни единой электрическая лампочка. Цымбаларь, относившийся к домашнему уюту, в общем-то наплевательски, внезапно подумал, что неплохо бы сейчас оказаться возле телевизора с тапочками на ногах и бутылочкой пивка в руках. Отдав приказ скрытно подтягиваться к забору, но ни в коем случае не соваться на территорию, запросто простреливаемую сверху, цимбаларь нырнул в лаз, проделанный под одну из бетонных плит, и зигзагами побежал к подъезду, в котором совсем недавно исчез Гукасен. При этом ощущения у него были самые мерзопакостные, а утешала лишь мысль о том, что 14-граммовая пуля Смит-Вессона, вылетевшая из ствола со сверхзвуковой скоростью, не причинит ему никаких физических страданий а мгновенно переправит в особое отделение рая, где в комфортных условиях прибывают все полицейские, жандармы, карабинеры и милиционеры, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Вдохновленный этой сомнительной надеждой, Цимбаларь хотел на бегу перекреститься, но забыл, откуда следует начинать — салба или с чрева. Вместо этого он опять коснулся мизузы и убедился, что ее тесемка закрутилась еще туже. До подъезда, маячившего впереди спасительным убежищем, оставалось еще шагов 20, когда вверху грянул выстрел, эхо которого пошло гулять по лабиринтам недостроенных этажей. Воронье, облюбовавшее стрелы кранов под аплодисменты собственных крыльев, взлетело в небо. Все собаки в округе дружно залаяли. Ничего похожего на свист пули Цимбалар не услышал, хотя этот отвратительный звук, подгоняющий бегущих и расслабляющий лежащих, был ему хорошо знаком. Отсюда следовал вывод — стреляли не в него. Затем раздался еще один выстрел, более глухой. Видимо, на сей раз стреляли в упор, вдавив ствол в податливую человеческую плоть. Не приходилось сомневаться, что на земной жизни грабителя и наркоторговца Гукасяна, опрометчиво связавшегося с маньяком-убийцей, поставлена точка — черная точка порохового ожога. Оказавшись под защитой кирпичных стен, баларь по рации попросил кого-нибудь из тех, кто его слышит, найти рубильник и включить настройки свет. А сам почти на ощупь стал подниматься по лестничным маршам, не имевшим и намека на ограждение. Забравшись этажей на пять, он повернул налево и тут же почувствовал, как тесемка Мезуза начинает раскручиваться в обратном направлении. Тогда он поспешно двинулся вправо, и та свелась сразу на два оборота. Место, в котором он сейчас находился, совсем не походило на непритязательные стройки скудных советских времен, когда с лестничной площадки можно было попасть максимум в 50-метровую трехкомнатную квартиру. Здесь же тянулись анфилады просторных покоев, залы с арками, громадные и тоже пока не огороженные лоджии. Пронзительный ноябрьский ветер, почти неощутимый внизу, превращал одежду в парус — выдувая из-под нее последние остатки тепла. Но, как бы ни был силен этот ветер, он не мог рассеять запах пороховой гари. Усиленный патрон «Магнум», сконструированный специально для крупнокалиберных «Кольтов» и «Смит-Вессонов», оставлял после себя смрад, сравнимый разве что со зловонием «Скунса». Хотя, конечно, не такой стойкий. Нажатием большого пальца Цымбаларь взвел курок своего Макарова. Все остальные его механизмы были давно готовы к стрельбе, и, стараясь ступать бесшумно, что в темных, захламленных помещениях давалось трудом, вступил в квартиру, в планировке которой отсутствовала привычная архитектурная логика. Он был заранее готов увидеть здесь Гакусяна, но все равно вздрогнул, буквально натолкнувшись на его тело, вытянувшееся поперек прихожей. Сначала Цимбаларе показалось, что тот снизу лукаво подмигивает ему, словно старому знакомому. Лишь наклонившись, он понял, что причина этой иллюзии — Широко открытый левый глаз и полное отсутствие правого. Даже убивая былого напарника по преступному ремеслу, окулист не применул оставить на нем свое личное клеймо. «Правильно», — подумал цимбаларь, «Бей своих, чтобы чужие боялись». Проверять пульс Гукосяна, а тем более пытаться вернуть его к жизни, было занятием бесперспективным. Таких оплошностей уважающие себя профи не допускает. Теперь, когда ситуация более или менее прояснилась, надо было искать акулиста, чье дальнейшее пребывание на свободе могло устраивать только князя тьмы. Здравый смысл подсказывал, что выше он не полезет, поскольку не располагал ни крыльями, ни пропеллером в жопе, ни другими приспособлениями для свободного полета. Следовательно, сейчас он спускается по одной из лестниц вниз, рискуя в темноте расшибиться в лепешку. Цимбаларь поднес рацию вплотную к губам, И шепотом приказал опергруппе внимательно наблюдать за прилегающей к зданию территорией. И в случае появления окулиста, чьи приметы были всем хорошо известны, стрелять на поражение. Оставалось неизвестным, верит ли он сам в возможность выполнения этого приказа. Однако ничего более умного ему в голову сейчас не приходило. Затем Цимбаларь спросил. «Что со светом? Неужели не можете найти рубильник?» «Ищем!» — ответили ему. «Все сторожа, как назло, куда-то подевались». С каждой минутой становилось чуточку темнее, и он начал медленный спуск вниз, не забывая время от времени прикасаться к мезузе. Если верить ей, опасность не возрастала, но и не уменьшалась. Окулист по-прежнему находился где-то в здании. Обследовав несколько близлежащих квартир, Цимбаларь двинулся дальше и в сгущающем мраке не заметил, как его нога ступила в пустоту. Мерзопакостно бежать по открытой местности, ежесекундно рискуя получить пулю в лоб. Но еще мерзопакостней, находясь высоко над землей, потерять под собой опору. Для многих людей это постоянная тема кошмарных снов. Ловя ускользающее равновесие, Цимбалар уже валился вниз. Конечно, какой-то шанс на спасение оставался, но его можно было реализовать только при помощи рук, в данный момент занятых пистолетом и радиостанцией. Отшвырнув эти совершенно ненужные сейчас предметы, он сорвался в пролет лестничной клетки, но в последний момент успел ухватиться за арматурные стержни, торчавшие из бетона. В Кровь, ободрав ладони, цимбаларь повис на них, словно сопля на палочке. Слышно было, как уносящийся вниз пистолет звонко лязгает, задевая за какие-то препятствия. Любой из ударов мог привести к шальному выстрелу, но этого так и не случилось. Рация, находящаяся в мягком кожаном футляре, падала бесшумно. Цимбаларь попытался рывком подтянуться, но сразу понял, что это пустые хлопоты. То, что легко удается в спортивном зале, зачастую неосуществимо в сложных жизненных обстоятельствах. Теплая одежда, тяжелые ботинки, надетые специально для такого случая, и массивная берета, оставшаяся на память о Халявкиной, Тянули его в гибительную бездну, словно стальные доспехи Ермака или ящик с дивизионной казной Чапаева. Если верить голливудским фильмам, в подобных ситуациях главному герою всегда протягивают руку помощи благородный друг, который, словно подъемный кран, выдергивает его из пропасти, кишащей крокодилами, из океанских волн, кишащих акулами, либо из джунглей, кишащих ветконговцами. Будто в сказке такой спаситель явился и к Цимбаларию хотя его истинные намерения до поры до времени оставались неясными. Лицо этого человека терялось во тьме, угадывался лишь смутный силуэт. Самое странное, что он, похоже, вышел из квартиры, недавно обследованной Цимбаларем. «Долго здесь собираешься висеть?» — без тени удивления спросил незнакомец. Цимбаларь, положение которого не располагало к шуткам, хотел ответить соответствующим образом. Но тесёмка Мизузы буквально душила его, не давая возможности говорить. Таким образом, знакомство с окулистом можно было считать состоявшимся. — Чего молчишь? — поинтересовался киллер. — Штаны наложил, гнус ментовский. — А ты подойди поближе, да проверь! — через силу прохрипел цимбаларь. — Твои штаны санитары в морге проверят. Окулист зашуршал одеждой, доставая что-то из-за пояса перед тем, как водичка из шланга облить». Несмотря на мрак, можно было легко догадаться, что в руках окулиста появилось оружие. Добавив в барабан недостающие патроны, он сказал. «Впрочем, я человек незлобливый, могу подарить тебе жизнь. Только подскажи, кто вас навел на меня?» «С ним ты уже рассчитался!» — выдавил у себя цимбаларь, пальцы которого должны были вот-вот разжаться. «Такой ответ меня не устраивает». — произнес окулист. — А поэтому отправляйся вслед за своим стукачом. Револьвер не пистолет. Чтобы выстрелить из него, нужно приложить к спусковому крючку изрядное усилие, что гарантировало цимбаларию как минимум лишнюю секунду жизни. Но эта кошмарная секунда еще не успела окончиться, как повсюду вспыхнули лампы переноски, развешанные по стенам, словно елочные гирлянды. Окулист невольно вздрогнул, сбив себе прицел. Опрозревший цимбаларь сразу смекнул, что если, раскачавшись, прыгнуть не просто вниз, а чуть-чуть в сторону, метра этак на 3-4, то при удачном стечении обстоятельств можно спастись. Именно это он и сделал, вложив в мах ногами и в последующий прыжок все свои силы, не только реальные, но и резервные, появляющиеся лишь в минуты смертельной опасности. Со стороны этот кульбит напоминал, наверное, номер воздушного акробата. Но, приземлившись на самый край лестничной площадки нижнего этажа, цимбаларь немешкая выхватил из наплечной кобуры беретту. От такой прыти окулись, надо сказать, немного опешил. На мгновение их взгляды встретились. Цимбаларь уже успел рассмотреть, что под его расстегнутой курткой надет легкий кевларовый бронежилет, поверх которого болтается на цепочке блестящий округлый предмет, формой и размерами напоминавший карманные часы. Затем началась пальба. Правда, Смит Вессон успел рявкнуть от силы раза два. Лихорадочное оттявкание береты, посылавшей вверх пулю за пулей, отогнала его хозяина к дальней стене. Что ни говоря, беглый огонь — сильная штука, особенно в психологическом плане. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Акулис счел за лучшее отступить, а цимбаларь берег патроны, которых осталось не так уж и много. Перепрыгнув через коварный провал, едва не стоивший ему жизни, Цимбаларь хотел было пуститься в погоню, но Мезуза, уже раскрутившая тесемку в обратную сторону, не отдавала предпочтения ни одному направлению. Выглянув в окно, он убедился, что территория стройки ярко освещена прожекторами, а повсюду шныряют агенты наружку и прибывшие им на подмогу сотрудники ближайшего отдела милиции. В такой обстановке сбежать из здания мог разве что человек-невидимка. Цимбаларь спустился вниз, подобрал свой вполне исправный пистолет и в разбитую рацию, после чего попросил разыскать Кондакова. Когда Петр Фомич, успевший разорвать пальто и потерявший шапку, явился к подъезду, недавно ставшему чем-то вроде поля боя, цимбаларь сказал «Здесь мы его обложили, как хорька в курятнике. Надо вызвать ОМОНовцев в полной защитной экипировке, кинологов с ищейками и прорабов с чертежами здания». Будем прочесывать этаж за этажом, квартиру за квартирой. Без крови, конечно, не обойтись, но уж такая, наверное, наша планида». «Крови уже и так предостаточно». Глядя на его до мяса ладони, мрачно молвил Кондаков. «Все сторожа в подсобке мертвые лежат. Трое человек. Хорошо еще, что ты живым ушел». «Не ушел, а можно сказать, упорхнул». Цимбалар передернул плечами, будто бы у него вдруг зачесалось между лопатками. «Нам надо на досуге вплотную заняться гимнастикой. Отжимания, подтягивания, подъемы переворотом, а то не ровен час, сядем в калошу». <музыка> Поиски продолжались до самого утра, но не дали никаких результатов. На память о себе акулист оставил только четыре трупа, включая и Гакусяна, в общем-то, заслужившего такую участь. Цимбаларь лично обошел все подъезды, но мезуза висела на его шее совершенно свободно, не подавая никаких предупреждающих сигналов. Заспанный прораб, которого спешно доставили из подмосковного санатория «Березки», пояснил, что в подвальных помещениях возводящегося здания берут свое начало технологические коммуникации, тянущиеся далеко за пределы строительной площадки. Цимбаларь в сопровождении группы ОМОНовцев — Похожих на инопланетных захватчиков прошел до самого конца узкого бетонного туннеля уже обжитого крысами и оказался в котловании другого строительства еще только начатого. собака ищейка взяла с летакулиста, но довела опергруппу только до ближайшей улицы, по которой потоком неслись автомашины. Шашлычных дел мастер, задержанный спустя несколько часов, мешая вполне интеллигентную русскую речь с армянской бранью пояснил, что этот проклятый мобильник ему вручил сам Вартан Аванесович. «Пользуйся, брат, на здоровье», — сказал он. «Но если кто-то вдруг спросит меня, позовешь». Таких звонков за все время было три или четыре. И в эту пору Вартан Аванесович всегда сидел в ресторане за своим любимым столиком и кушал свое любимое блюдо — пряную форель. Правда, никогда прежде он алкоголь не употреблял. «Вах! Кто же знал, что так случится?» На теле Гукасяна мобильника не нашли. Видимо, его унес с собой кулист. Все концы, ведущие к убийце, вновь оказались обрубленными. Цимбаларь даже напился с горя. Благо, хозяин армянского ресторанчика, опечаленной трагической гибелью постоянного клиента, открыл ему неограниченный кредит. На очередном совещании планов на будущее не строили а только обсуждали предшествующее событие. «Так ты, значит, стал первым из нас, кому сподобилось узреть битил в натуре?» Не без ехидства поинтересовался Кондаков. «Особой радости при этом я, прямо скажем, не поимел», — признался Цимбаларь. «Тем более, что на меня пялился зрачок шпалера. Вот такой». Он кинул на горлышко пивной бутылки, которую сжимал в забинтованных ладонях. «Ну, в общем, это действительно похоже на никелированный корпус карманных часов». — Странно, что окулист носит бетил на груди, совсем как мы, Мизузу, — сказала Людочка. — Вот в этом как раз нет ничего странного, — возразил Цимбаларь. Таскать с собой сумку киллеру несподручно. Положить бетил в карман останется метка на всю жизнь. Поэтому он и вешает его поверх бронежилета. Двойная выгода — и пуля не возьмет, и на шкуре клейма не будет. — Как ты сам считаешь, защищает его бетил? — спросил Кондаков. — «Конечно, защищает!» — кивнул Цымбаларь. «Тут двух мнений быть не может. Сам-то он стрелок незавидный. Это я сразу понял. Недаром всегда старается в упор приложиться. И первая его пуля, и вторая от меня, наверное, в метре легли. а искры из бетона посыпались. Результат аховый. Но ведь я шмалял, можно сказать, наверняка. По крайней мере, трем первым пулям просто деваться было некуда. А нифига. Он змеёй извернулся и был таков». «Пуля, как известно, дура» задумчиво произнес Ваня. «Особенно пистолетная. Ты бы лучше в него камнем швырнул, типа как Давид в Голиафа, а потом бы еще псалом под кефару успел, так сказать, для исторической достоверности». «Эту честь я предоставляю тебе», — отрезал цимбаларь. «Можешь загодя положить камень за пазуху». И все же я не врубаюсь, зачем окулист пришил Гукасяна. Ведь можно было спокойненько увести его по туннелю. И тогда ищи свищи. «Ну, во-первых, окулист...» «Словно тот вампир, уже не может обходиться без человеческой крови», — сказал Кондаков. А во-вторых, с точки зрения преступного мира, это была вполне обоснованная расправа над строптивым подпаском, то бишь помощником. По бандитским законам шмотки, в которых ходили на мокруху, подлежат уничтожению. А Гукосян не только сберег милицейскую форму, засвеченную возле бункера, но еще и оставил себе сумочку жертвы, иначе говоря, оказался крысой. Такое крутые урки не прощают. Между прочим, вкус у покойника был отменный, заметила Людочка. Я бы от такой сумочки тоже не отказалась. Но боюсь, что всей моей зарплаты не хватит даже на ее ремешок. Можешь взять эту сумочку из моего сейфа, буркнул Цимбаларь. Все равно, как вещь док она не оформлена. Зато ее двойняшка, которую Гукасен по кусочкам спустил в унитаз, оформлена в бухгалтерии как имущество особого отдела, возразила Людочка. Она на суре «Что мы тогда предъявим?» Кондаков, катавший по столу деформированное пули, собранное на месте перестрелки, внезапно произнес. «Интересно, а где окулист берет боеприпасы для своей пушки? Это вам не ширпотреб какой-нибудь, а магнум сорокового калибра, если считать по американской системе. Из-под полы у армейского прапорщика не купишь, и у пьяного милиционера из кабуры не украдешь. Только вчера окулист расстрелял как минимум дюжину патронов, два полных комплекта. «А ведь это ты правильно подметил!» — Цимбаларь с уважением покосился на коллегу. «Хотя в револьвер можно загнать любой патрон более или менее подходящего калибра, лишь бы он из барабана не вываливался. Но это настоящая магнумовская штучка!» Действуя только кончиками пальцев, он неловко взял одну из пуль. «Полуоболочная с экспансивной выемкой! Вы хоть просветите меня темную, чем патроны магнум отличаются от обыкновенных!» — попросила Людочка, слабо шурупившая в стрелковом оружии. «Что это такое?» Цымбаларь щелкнул ногтем по пивной бутылке. «Пол-литровка. Стандартная тара для алкогольных напитков. По крайней мере, в нашей стране. А это что?» Он извлек из ящика стола куда более объемистую винную бутылку. «Кто подскажет несведущей девушке?» «Это бомба», — сказал Кондаков. «Это гусак», — возразил Ваня. «Вы оба правы» сообщил Цимбаларь. Тару в две трети литра пьющая публика окрестила именно так. А вот в Европе все бутылки, объемом превышающие стандартные, называют звучно и незамысловато магнум. Из виноторговли эта словечка перекочевала в оружейное дело. Ведь патрон, по сути дела, та же самая бутылка, только маленькая металлическая, наполненная порохом и вместо пробки закупоренная пулей. Кстати, бутылки тоже стреляют. «Короче, сейчас почти все боеприпасы повышенной мощности называются магном. «Теперь понятно», — сказала Людочка. «Между прочим, в институте я писала реферат на тему законы, регламентирующие ношение, хранение, приобретение и использование оружия. Так вот, физические лица, к числу которых относятся все наши сограждане, не имеют права иметь в личном пользовании боевое нарезное оружие калибром свыше 4,5 мм». Исключение делается для коллекционного, наградного и спортивного оружия, но это уже особая статья. В любом случае, 10-миллиметровые патроны повышенной мощности не должны поступать ни в свободную, ни в лицензионную продажу. Это мы и сами отлично знаем, сказал Кондаков. Но ведь откуда-то они берутся? А если какой-нибудь бобер владеет Смит Вессоном на правах спортивного оружия и закупает такие боеприпасы для стрельбы в тире? Думаю, установить это нетрудно. Людочка отправила бутылки, послужившие для нее как бы наглядным пособием, в мусорную корзину. «Если такие люди и существуют, то их считанные единицы...» «И вообще, почему на вооружении окулиста оказался именно Смит Вессон?» — не унимался Кондаков. «Чую, это непростая случайность. Есть тут какая-то заморочка. Надо навести справки о выпускниках школы киллеров, в которой учился окулист», — посоветовал Цимбаларь. «Может, кто-то из них сидит в тюрьме или завязал с прошлым...» Только они одни могут пролить свет на оружейные пристрастия своего бывшего однокашника. А уж оттуда ниточка потянется и к боеприпасам. «Раз уж ты вхож в убойный отдел главка, то и звони туда сам». Кондаков сделал руками жест, который некогда прославил в веках прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Некоторое время спустя стало известно, что подпольную школу киллеров, обычно именуемую Новосибирской, закончило примерно полсотни человек. Около 20 из них погибли, причем семь за границей. В тюрьмах России содержалось трое, в иностранных один. Сведения о том, как сложились судьбы остальных выпускников, отсутствовали. Ничего не было сказано и о завязавших. Из заключенных наибольший интерес представлял некто скворцов по кличке Солист сидевший практически рядом, в колонии строгого режима под Тулой. Срок у него был немаленький, 18 лет, из которых минуло только два. «Ты, Петр Фомич, не обижайся, но ехать туда придется тебе», — сказал Цимбаларь. «Никто другой этого рогомета не расколет». «Да я бы и без ваших подсказок поехал», — ответил Кондаков. «Там мой земляк заместителем начальника служит. Давно собирался его навестить, да все подходящего случая не подворачивалось». «Вот и славненько», — Обрадовалась Людочка, честно сказать, не ожидавшая от Кондакова такой покладистости. — На какое число заказывать билет? — Не надо никаких билетов, — возмутился Цимбаларь. Я Петра Фамича с ветерком прокачу до самой Тулы. По волнам, по морям, нынче здесь, завтра там. Вы без дела тоже не сидите. Мизузу я вам оставляю. Будете надевать ее по очереди, гулять в тех местах, где может появиться окулист. Бетила на метров за сто чует, даже сквозь капитальную стену. Заодно проверьте все оружейные магазины, склады, тиры и прочие заведения, имеющие отношение к боеприпасам. И постоянно будьте на связи. Не исключено, что мы узнаем нечто такое, что потребует немедленных ответных действий».